ХРАНИТЕЛИ Сергей Пепельница, скромный, невыдающийся однофамилец великого украинского изобретателя, с хрустом захлопнул дверцу выключенного за ненадобностью холодильника и прислушался к ноющему посасыванию в желудке. Не было уже никаких сомнений. Гибла Россия. Гибла безвозвратно. Он понял это еще вчера, сразу же, как только у него кончились деньги точнее, сам прикончил, впустую, по-глупому. Не хотелось бы, конечно, скатываться до и тем не менее стоял конец апреля. Форточка в кухне была распахнута, внизу бормотал овощной базарчик, да слышалась лениво разухабистая гармоника. Это музицировал известный всему району анархист Гриша. День деньского сидел он на своем матерчато-проволочном стульчике под черным махновским знаменем и торговал отнюдь не зеленью, но партийной прессой, наигрывая между делом подрывные мелодии, сопровождаемые не менее подрывными текстами. «Пароход плывет, покрыт орнаментом, будем рыбу мы кормить родным парламентом». Эти простые и правильные слова откликнулись в пепельнице такой страстью, что он тихо зарычал и медленно скрючил пальцы обеих рук, то ли норовя мысленно придушить кого, то ли взяться за рукоятки воображаемого пулемета. С ужасным лицом Сергей покинул кухню и почти уже достиг порога, не своей комнатенки, когда почувствовал вдруг, что в доме присутствует кто-то посторонний. Испуганно замер. Голод, скорпи, гнев, как рукой сняла. Грабители? Между прочим, вполне возможно, второй этаж, пингалеты на окнах поломаны и не задвигаются. Однако уже в следующий миг Сергей расслабился, а на устах его возникла и зазмеилась язвительнейшая улыбка. «Грабители! Ах, как кстати! Сейчас он войдет и спросит их. Это коронично, устало. Ну и что вы здесь собираетесь грабить?» Затем улыбка сгинула. Грабитель-то нынче пошел. «Какой? Обкуренный, отмороженный?» Видиков, обсмотревшийся, обидится, чего доброго, дошмальнет, да Их ведь сейчас хлебом не корми, дай только курок спустить. Сергей поколебался и, будь что будет, заглянул в комнату. По ветхим обоям бродили блики, а возле хромого кресла, единственного предмета роскоши, не вывезенного женой после развода, стоял некто светлый, стройный, с крыльями за спиной. Вполне естественно, что пепельница остолбенел, ибо ангелу он зрил воочию первый и, скорее всего, последний раз в жизни. В земной, разумеется. По мою душу грянула догадка. Почему так рано? Мне же и сорока нет. Но тут видение мигнуло и кануло, успев пробормотать что-то вроде «надо же, как не вовремя». Лишь светлые блики, тускнее, продолжали бродить по стенам. Померещилось с голодухи. «Да нет, какая голодуха! Да голодухи вроде бы еще далековато!» Пепельница взялся было за приостановившееся на полутакте сердца, когда к ужасу его ангел возник снова. «Вы за мной?» — выдохнул Сергей, собираясь малодушно лишиться чувств. Ангел смотрел неприязненно. «Скорее к вам, нежели за вами!» Помедлив, промолвил он, затем указал хозяину на стул, сам же опустился в кресло. «Я ваш ангел-хранитель», — сухо представился он. Вообще-то на кресло это садиться не стоило, о чем Сергей обычно предостерегал любого гостя. Однако ангелу, судя по его исполненной небрежного достоинства позе, кажется, было наплевать на аварийное состояние мебели. «Хранитель», — пролепетал Сергей, седая на стул, — «И вы меня будете... хранить? Я что-нибудь вчера хорошее сделал, да?» Небесный посланник утомленно вздохнул и покачнул нимбом, как бы девясь наивности хозяина квартиры. Крестились вы вчера, укоризненно молвил он. Сергей припомнил и обмяк. Действительно? Вчера. Вчера, болтаясь в тоске по городу, безработные пепельницы забрел в недавно восстановленную церковку, на дверях которой висела бумажка. Крещение с двенадцати. Призадумался, пересчитал наличность и, бесшабашно махнув рукой, стал в очередь кладку. Деньги, потраченные им на крестик и свидетельства, были последние, поэтому таинство запомнилось Сергею до мельчайших подробностей. Моложавый поп разбойничего вида прожег темным цыганским глазом собравшихся перед купелью, потом велел повернуться к западу и хором отречься от сатаны. С сатаной пепельницы дела никогда не имел и отрекался с легким сердцем. Кстати, он и раньше подозревал, что владыка зла обитает где-то на западе. Гвалт в церкви стоял невообразимый. Детишки при виде папа начинали верещать и извиваться в руках у крестных, очевидно принимая батюшку за врача в черном халате, а кисточку в его руках за шприц. Позже, однако, Сергею объяснили, что это из детишек таким вот образом выходили бесы, которых они уже успели где-то нахвататься. А потом, потом батюшка сказал, что теперь у каждого из окрестившихся есть свой ангел-хранитель. Стало быть, не соврал. Стало быть, не пропали денежкой-то, а купились. Сквозь слезы умиления Сергей Пепельница глядел и не мог наглядеться на смутное сияние в кресле. «Ну что, так и будем молчать?» — не выдержал, наконец, небесный посланник. «Мне ведь некогда». У меня, кроме вас, еще сорок три человека. А вот такой поворот решительно Сергею не понравился. — Как? — обиженно распуская губы, протянул он. — А я думал, по ангелу на каждого? — Ну, знаете ли, — уклончиво молвил гость. — Так, собственно, когда-то все оно и было. Но вы же сами видите, какое нынче время. Все бегут креститься, а население-то сравнительно с 1913-м. Фраза осталась незавершенной. Светлый, большеглазый лик небесного посланника исказился тревогой, став от этого еще глази. «Ложись!» — тихо и страшно скомандовал ангел. «Резко ложись! Справа!» От неожиданности Сергей чуть было и впрямь не залег. «Что там справа-то?» Справа, справа наблюдалась стена в пожелтевших обоих с расплющенным сухим тараканом. «Влево откатись!» «Сквозь зубы? Или что там у них?» продолжал командовать ангел. «Ну куда? Куда?» — застонал он. «За парапет давай! Голову прячь!» Тут до Сергея дошло, наконец, что ангел говорит не с ним, а с кем-то из прочих своих подопечных, угодившим, надо полагать, в какую-то передрягу. «Извините», — озабоченно бросил гость, «сейчас вернусь». И, не вставая с кресла, исчез. Некоторое время Сергей сидел неподвижно, затем перевел дух и тоже, не вставая, принялся трогать давно неметенный пол в поисках курительных принадлежностей. Извлек последнюю сигарету, смял пачку, чиркнул предпоследней спичкой. Ангел возник в промежутке между второй и третьей затяжкой. Вид у него был сильно расстроенный. «На чем мы остановились?» — буркнул он. Пепельница поспешно задавил чинарик в изобретении своего великого однофамильца. Курить при столь высоком госте было, как-то, знаете, неловко. Все-таки Арима не ладан. — На том, что у вас, кроме меня, еще сорок три человека, — запинкой напомнил он. — Сорок два. Угрюмо поправил ангел и, взглянув на оцепеневшего Сергея, вспыхнул. Комнатенка озарилась. Стайки бликов, мирно бродившие по обоим метнулись, словно мальки от щуки. — Но что я мог сделать? — сдавленно произнес он. «Что я вас спрашиваю, если его сразу четверо заказали? Но я понимаю, двое-трое, а тут четверо!» Последовало неловкое молчание. Белесые творожистые тучи за окном куда-то делись, в проеме приветливо сияла синева. Внизу шумела улица, в распахнутую настежь форточку опять влезла наглая гармоника и отчетливый тенорок анархиста Гриши. «Пароход плывет, набит рувимами. Будет время, разберемся с херувимами!» Ангел досадливо шевельнул бровью, и форточка неслышно закрылась. «Имейте в виду, с трудоустройством сейчас сложно». Ворчливо предупредил он. Видимо, умел читать в сердцах. «Плохо, что вы машину не водите. Но ну, ничего, что-нибудь вам подберем. Может быть, даже в течение дня». Оставшись один, пепельница почувствовал, что если он сейчас не поделится с кем-нибудь своей радостью, то запросто может рехнуться. «Да, но с кем? С кем?» Жена развелась, с соседями Сергей отношения не поддерживал, сплетники они и скандалисты, а круг друзей распался еще пару лет назад. Кто в бизнес ушел, кто в бомжи? Ветер снаружи поднапрягся и снова распахнул форточку, наполнив комнату уличными шумами. Гармоника внизу по-прежнему наигрывала яблочко. «Вот он кому все расскажет! Грише, анархисту!» «Скорее всего, этот камлающий безбожник пошлет его куда подальше с такими откровениями, но хотя бы выслушает сначала!» Торопливо сунул в карман ключи, прихватил укоротившуюся на три затяжки сигарету и, как был, в тапочках, брюках и майке покинул квартиру. Коробок брать не стал. Экономил на спичках. Овощной базарчик работал вовсю. Олели заморские помидоры, сверкала взбрызнутая водою отечественная зелень. — Гриш! — застенчиво позвал пепельница, приблизившись к Махновскому знамени. — А ко мне сегодня ангел прилетал. Гармоника смолкла. Несмотря на анархические воззрения за внешностью, Гриша следил. Аккуратно подстриженная бородка вымыта и высушена до хруста. Когда-то черная, а ныне серая от солнца и частых стирок рубашка старательно отутюжена. «Крестился, что ли?» — со скукой произнес сидящий под черным стягом. «Крестился. Вчера». «Ну что ж, с крыши тебя!» — уклончиво молвил анархист. «А что за ангел?» — пепельница опешил, заморгал. Не ждал он столь серьезного отношения к своим словам. «Ну, ангел и ангел. Светится». — Да светится-то они все светятся, — с досадой сказал Гриша. — Ты мне особые приметы давай. Одно крыло короче другого, маховые перья в крапинку. Этот? — Да, кажется. Гриша отставил гармошку на колено и, чуть отстранившись, оценивающе оглядел Сергея. — А что, если по пивку? — внезапно предложил он. Это была неслыханная честь — выпить пиво с Гришей. Более крепких напитков анархист не употреблял, удостаивался далеко не каждый. «Денег нет», — приниженно признался пепельница. «Что же у хранителя не попросил? Ладно, сейчас придумаем что-нибудь». И Гриша окинул пристальным оком притихший рыночек, давно уже следивший украдкой за их беседой. Следует заметить, что среди торгового люда, равно как и среди надзирающих за торговым людом, Гриша слыл не то колдуном, не то провидцем. «Поет, поет о политике, а потом как вдруг отмочит!» «Пароход идет до Саратова, штрафанут сегодня Толю Салапова. И случая еще не было, чтобы промахнулся. Собственно, так и так штрафанули бы, а все равно жутковато. Поэтому с Гришей старались не связываться и откупались кто чем. Торгующие деньгами стражи порядка попустительством. «Сейчас, погоди!» — сосредоточенно выговорил Гриша. «Рифму только придумаю на легионы Ча. Затем лицо его просветляло... Анархист рванул Михи. «Эх, яблочка, почем ты, но ничего!» Далее он пристановился и выжидательно посмотрел на притулившийся поблизости киоск с недоброй вывеской «Ключики, замочки». Ну, ключики еще, ладно, бог с ними. С ключками. а вот насчет замочков, пожалуй, призадумаешься. В киоске немедленно произошла некая суматоха, и наружу, сноровисто от листовой купюры, выкатился колобком смуглый толстенький южанин. — Ара Гриша! — закричал он еще издали. — Совсем забыл! Сдачу возьми! Оставив черное знамя, гармонику, стульчик и слежавшуюся стопку прошлогодних газет на попечение того же Легионыча, они перебрались под сень огромного красного зонта с надписью «Кока-кола». Чувствовалось, что анархисты и здесь уважают. Кружки обоим подали настоящие, стеклянные, прочие посетители — пробавлялись пивком из одноразовых пластиковых посудин. Хотели и вовсе бесплатно обслужить, но Гриша не позволил. «Значит, говоришь, в крапинку!» Глубокомысленно промолвил он и с хрустом надкусил ребристый лепесток чипсов. «Это, выходит, крестили тебя у уара-мученика?» «Ну, что тебе сказать? давни у меня с твоей крышей разборки». «Разборки?» — беспомощно повторил пепельница. «Без пальбы, конечно. На словах, — успокоил Гриша. — Тут видишь ли, какое дело. Сам-то я в восемьдесят первом крестился». «Как? — поразился Сергей. «А? — А разве тогда можно было?» «Нельзя, — отрубил анархист. — Но если очень хочется, то можно. Ну, батюшка, понятно, дал знать на работу. А куда денешься? Положено. И началось. Из партии выгнали, мало показалось». Начали в психушку налаживать, это уже парторг с начальником первого отдела постарались, вот мотался от психиатра к психиатру до самой перестройки, и тут, здрасте вам, является... «Кто?» «Да ангел это твой, где ж ты, я спрашиваю, раньше был, когда меня за веру гоняли? Видите ли, — говорит, — нас ведь хранителей только сейчас официально разрешили». — А раньше, — говорит, — наша деятельность приравнивалась к антисоветской пропаганде. Но вы не беспокойтесь, уже все в порядке. Мы покаялись. Кинул я в него сковородкой. — И попал? — ахнул Сергей. — Да попасть-то попал, — нехотя отозвался Гриша. — А толку? Пролетело насквозь, омлет по стенке растекся. — И что за это было? — Да ничего не было. Ему что же шума поднимать нельзя? — Я же у них там наверху, как бы пострадальцам за веру числился. Но отношения у нас с хранителем, конечно, не заладились. Нет, не заладились. Этот через недельку иду по улице, гляжу, порнуху и закон Божий, с одного лотка продают, пошел домой, сплел бичу зверевок и давай лотки громить. Нет, но ну из ментовки-то он меня, конечно, на утро выручил. Зря врать не буду. Ну а разругались опять в дребезги. Ты что, кричит, своевольничаешь? «Думаешь, на выручку от одного закона Божьего храм построишь? Даже Христос вон с мытарями да с блудницами знался. Ну и за мной тоже не заржавело. Язык-то еще с тех времен без привязи». Гриша помрачнел, приостановился и произвел несколько глотков подряд. «Ладно, помирились. С грехом пополам. Потом как-то прихожу в храм, а там парторг с начальником первого отдела свечки ставят. Аж глазам не поверил. «Слышь, — говорю, — ангел, — «Ты кого же в церковь в Божию пускаешь?» «Ну, он, конечно, давай мне блудного сына плести». «Это они, говорит, раньше такие были, а теперь после путча. Тут же уверовали. Меня чуть кондрашка не хватил». «Ну, если они, говорит, уверовали, то, значит, и впрямь. Бога нет». «Срываю с шеи гайтан. Свечку, опол, крест, опол, сам к выходу». «Охранитель?» «Охранитель, давай прихожанам глаза отводить» чтобы никто ничего не заметил. Отвел, догнал. Как-то кричит, бога нет. А меня? Меня к тебе кто послал? А хрен его поймет? Это уже я на него ору. Кто тебя послал? Может, и вообще? Голограмма? С тех пор вот не знаемся. В ужасе от услышанного пепельница схватил свою почти нетронутую кружку и припал к ней пересохшим ртом. На последнем глотке захлебнулся, закашлялся «И как же ты теперь?» — просипел он, потрясенно глядя на страшного анархиста. «Без крыши-то...» — Гриша осклабился. «Ну это ты брось!» — солидно заметил он. «Теперь меня как ока берегут. Не дай бог загнусь. Тут же все наружу и выплывет. Шутка, что ли? Пострадальца за веру до атеизма довести. Я ж там молчать не стану!» «Нет, но...» ну...» — усомнился Сергей. «Бог ты, наверное, и так все знать должен». Теолог, ты хренов!» — ласково отвечал ему анархист. «Надо же! Бог должен! Бог никому ничего не должен! Это ему все должны! Хочет — знает, не хочет — не знает, а иначе сразу конец света. В Писании как сказано? «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». «Какой?» «Отмороженный», — пояснил Гриша. — А ты, раз уж под крылышко попал, давай теорию зубри. Писание вообще-то знать надо. — Ну вы долго там еще? — нетерпеливо прозвучал в голове Сергея мелодичный, хотя и несколько раздраженный голос. — Ой! — испуганно моргнув, сказал пепельница. — Вроде зовет. — А зовет, так иди! — понимающий кивнул Гриша. Пепельница вскочил, метнулся сам еще не зная куда, потом опомнился, возвратился, прикончил поспешно остаток пива и метнулся вновь. Ангел возник перед ним, стоило удалиться от столика шагов на семь. «Хорошую вы себе компанию подобрали». «Нечего сказать», — холодно заметил он. «Вообще на будущее. Держитесь от этого типа как можно дальше». «И бывают же такие люди», — добавил он в сердцах. «Лишь бы наперекор, лишь бы поперек. Ни с одной идеологией ужиться не может. Коммунизм ему не угодил, православие тоже». «Не дай бог победят анархисты, так попомните мои слова. Тотчас самодержавие потребует. Сказано же, несть власти аще не от Бога. Собственно, я не о том». Нахмурившись, прервал сам себя хранитель. «Подыскали мы вам кое-какую работенку. Адрес запомните или на сетчатке записать?» То и дело, сверяясь с записанным во внешнем уголке правого глаза адресом, Сергей добрался до нужного перекрестка, где обнаружил искомую фирму — обувной магазин Калигула. после чего долго толкался в стеклянную дверь, пока не заметил наклейку с надписью «На тебя». Вошел, представился. Не задавая вопросов, его перепроводили на склад, уставленный до потолка фирменными коробками, в одной из которых время от времени что-то принималось неуверенно тикать. Бросился в глаза укрепленный на двери рекламный плакатик. «В нашем оружейном магазине вы можете приобрести пистолеты, заряженные народным целителем Валерием Авдеевым. Бьем без промаха!» Склад принадлежал одновременно трем владельцам. Из людей на складе находились двое, представлявшие собой живую иллюстрацию к философу Декарту. Мордоворот в кожаной куртке и спортивных штанах несомненно олицетворял субстанцию протяжную, но немыслящую, а сморчок в светлом костюме и при напротив — субстанцию мыслящую, но непротяженную. Оба задачу разглядывали вновь вошедшего. — Они там что, совсем уже вообще? Наливая желчью, проскрежетал, наконец, протяженный, но немыслящий. — С кем работать? Мыслящий, но непротяженный задумчиво жевал сигарету. «Кто совсем уже вообще?» «Хранитель!» — Верзила крякнул, побагровял, принялся выпутываться. «Да я, слышь, не про него, я про папа. Смотреть же надо, кого в купе суешь!» Сморчок в костюме по всем признакам глава фирмы слушал и кивал, не сводя с пепельницы скорбных глаз. «Но мы ж его не долг выбивать посылаем, верно?» — промолвил он и выплюнул окурок на бетонный пол. «А на будущее...» «Пожалуй, ты прав». С этими словами глава фирмы достал трубку сотового телефона, набрал номер. «Батюшка, ну что же это такое, а? Что происходит, я не понимаю. За приходом закреплено шесть ангелов. Это мое дело, откуда у меня такие сведения. Но почему, как лох, так обязательно к нам? То есть как это на храм не жертвуем? А на прошлой неделе? Послушайте, батюшка, это шантаж». Пепельница пригорюнился. Такое впечатление, что от него и здесь не чаяли избавиться. Начертанный на сетчатке адрес чесался нестерпимо. Точное ощущение соринки, попавшей под века. «И построим!» — все повышая и повышая голос, продолжал босс. «За такие бабки? Да запросто! А Пашу в семинарию направим. Чего ему там учиться? Он бывший лектор-атеист. Готовый поп, можно сказать. Так что подумайте, батюшка. Что нам стоит храм построить?» — дал отбой и сунул трубку в карман пиджака. Затем повеселел и приблизившись к Сергею, ободряюще потрепал по плечу. Ну что, пепельница, давай-ка сразу за работу. Задание у тебя сегодня будет такое. Ровно в 15 часов выходишь на перекресток халтуриной трех святителей со стороны фирмы Бастарт, останавливаешься перед светофором и ждешь две минуты. Уразумел? Со стороны центра подкатывает 600 и пытается проскочить на красный свет. «Ты марки автомобилей как? Различаешь?» «Нет», — виновата сказал Сергей. «Хм, плохо». Босс призадумался. «Ну ладно, не перепутаешь. Тем более других машин там и не будет. Значит, он пытается проскочить на красный, а ты в это время делаешь три шага вперед и оказываешься в аккурат перед бампером. Идешь спокойно, ты в своем праве, ты ничего не нарушаешь. Нарушает он». «А дальше?» — испуганно понизил голос Сергей. «Дальше не твоя забота». Даже мы все берем на себя!» Пепельница моргал правым глазом. «Так он же меня переедет!» «А хранитель на что?» Сергей запнулся. «Хранитель!» «Ну да, правильно, хранитель!» Однако лезть самому под колеса по-прежнему не хотелось. «А вдруг не успеет? Утром-то вон!» Он растерялся и не договорил, поскольку при слове «утром» морщинистое личико босса стало вдруг мечтательным, а невразительные глазенки дыл до охранника смягчились и потеплели. Про пепельницу оба как бы забыли разом. «Пять пуль извлекли!» — с тихой загадочной улыбкой промолвил босс. «И все из разных стволов!» «Почему пять?» — встрепенулся охранник. «Заказчиков-то четверо!» «Четверо!» — согласился босс. А ответственность на себя приняли, ты представляешь, семеро. Это не считая мелких авторитетов, даже два кандидата в губернаторы. Ну всем же охота перед выборами голоса-то набрать. — Да ты чего? — верзил перешел на восторженный шепот. — И как же теперь? — Да никак теперь. Заключение экспертизы. От сердечной недостаточности. Видно, он и ментов тоже достать успел. Тут босс вспомнил про Сергея и, повернувшись к нему, добавил назидательно. «Видишь, пепельница, вот она, неуживчивость-то до чего доводит. Значит, задание ты понял». Сергей отчаянно тер чешущийся уголок глаза и ошалел, отряс головой. Возражать было страшновато, соглашаться еще страшнее. Наконец, собрал волю в кулак и отважился. «А пусть он сам скажет...» «Кто? Хранитель?» Похоже, босс даже опешил слегка от такой наглости. «Слышь...» — не выдержав, вмешался Верзила. «Может, тебе еще Господа Бога сюда пригласить?» «Погоди!» — мягко прервал его босс. «Ну, видишь же, не верит человек. Вроде и крестился уже, а не верит». Он прикрыл веки, сложив руки перед грудью, молитвенно зашевелил губами. Затем снова открыл глаза и в недоумении оглядел склад. «Ага!» — не злорадства заметил Верзила. «Сейчас все бросит и прилетит!» Босс досадливо крякнул, насупился и вновь окинул Сергея неприязненным взглядом. «Что с глазом-то?» там? несколько отрывисто спросил он. «Конъюнктивит?» «Нет». «Адрес?» «Какой адрес?» «Ваш адрес вот здесь, в уголке». Собеседники Сергея обомлели. Теперь субстанции отличались лишь протяженностью, мыслительные способности отшибло разом и у того, и у другого. Пауза бы еще тянулась и тянулась, но тут, наконец, по бетонному полу, по картонным коробкам, по рекламному плакатику на двери порхнули светлые блики — и возник ангел, хранитель. Одно крыло короче другого, маховые перья в крапинку. — Что у вас? — сварливо осведомился он, затем светлый взор его упал на Сергея. — А, пепельница. Ну вы уже в курсе, да? — У него адрес на сетчатке, — выдохнул Верзил тыча в пепельницу толстым узловатым пальцем. — Наш адрес. Ангельский лик болезненно дернулся. — Да. «Замотался я что-то сегодня!» Недовольно молвил хранитель и, подступив к Сергею, стер единым взмахом крыла, начертанную в уголке правого глаза улику. «Значит, все поняли?» «Как только включается зеленый, три шага вперед!» «А вы точно успеете!» — жалобно проскулил тот. «Я все время буду у вас за правым плечом!» Утомленно заверил ангел и отбыл. Верзила сплюнул. — Замотался, — ворчливо передразнил он. — Меньше полевакам надо шастать, по некрещенным. — Ну, а это ты зря, — решительно прервал его босс. — Он же ведь не бесплатно. А без финансовой поддержки мы, быть точно, за неделю окочурились. Мерседес он заметил еще издали. Иномарка приближалась к перекрестку, наращивая скорость и явно намереваясь успеть на желтый. Стало страшно. — Ну, с богом. Мелодично прозвучало над правым ухом. Пепельница обернулся, но никого не увидел. «Поди пойми, то ли в самом деле за плечом, то ли дистанционно ведет». Стало еще страшнее. А Мерседес был совсем уже рядом. Сергей зажмурился и на деревянных ногах шагнул в сатанинский визг и хохот покрышек. «Незримая рука!» Выхватил его из-под колес в последний миг, причем настолько неловко и с такой силой, что пепельница влепился в стойку светофора. Теряя на миг сознание, он успел подумать, лучше бы уж переехали. «Жить надоело!» — грянуло над ним. Сергей открыл глаза и вообще перестал что-либо понимать. Склонившийся к нему ангельский лик пылал гневом. «Что-то я не так сделал», — мелькнула мысль. «Но вы же сами велели...» пролепетал пепельница. — Ах, тебе еще и велели! Сергей присмотрелся и обмер. Ангел был не тот. Обликом, правда, похож, сильно похож, вот только крылья совершенно одинаковые и без крапинок. — Что он тебе обещал, — гремел чужой хранитель. — Рай обещал. — Вот тебе, рай! бросил левую длань на сгиб правого крыла и произвел отнюдь не ангельский жест, мазнув маховыми перьями по физиономии. «Самоубийц знаешь, куда отправляют?» Разговор шел в полной тишине, поскольку время чужой ангел остановил. Тормозящий «Мерседес» застыл, так и не преодолев зебру перехода. Случайные свидетели несостоявшегося наезда, один из них фиксировал происходящее на видеокамеру, тоже замерли без движения. В два длинных шага, оказавшись перед кинолюбителем, ангел изъял кассету и, не тратя больше слов, направился с ней к шестисотому. «Вот это хранитель, так хранитель!» «Погодите!» — слабеньким голосом окликнул его Сергей. Ангел обернулся. «А можно вы меня хранить будете, а не он?» Ангел диковато посмотрел на пепельницу и, кажется, вздрогнул. «Тут своих-то таких, как собак нерезанных!» Нервно пробормотал он и, не открывая дверцы, скрылся в салоне. «Гони!» — послышался напоследок его голос, и время пошло. Вновь завизжали покрышки. Шестисотый переполз зебру, оставляя на асфальте жирный тормозной след, потом водила дал по газам, и иномарка сгинула, обдав Сергея ветром. Свидетели озадаченно протирали глаза. Кинолюбитель со ошалелым видом рассматривал пустую видеокамеру. перебой загласили сирены милиции и скорой помощи. «Ну вот», — обреченно подумал Сергей, — «теперь с ними еще разбираться». Отлепился от стойки и торопливо заковылял прочь. Отворившись стеклянную дверь с наклейкой «На тебя», Сергей вновь оказался в обувном магазине Калигула. На сей раз его провели не на склад, а прямиком в большой сумрачный кабинет, где уже находились Босс, Верзила и Ангел-Хранитель. Свой, в Крапинку. Лица у всех троих были расстроены. Набравшись мужества, пепельница приблизился к ангелу. «Могу я потребовать себе другого хранителя?» — Скрипуче осведомился он. Ангел взглянул на Сергея с нескрываемым раздражением. «Да вы уже потребовали», — сухо напомнил он. «Минут пятнадцать назад на перекрестке. И даже ответ получили». «Да?» — сказал пепельница. «Да?» «А кто должен был меня из-под колес вынуть?» «Я», — хмуро ответил ангел. Но он меня оттолкнул. «Не драться же мне с ним, согласитесь? Вот тогда бы вас точно переехали». «И куда потом?» — Сергей задохнулся. «В рай». «Ну, сказано же, если кто положит душу свою за друзей своих, естественно, что не в ад». «Самоубийцу-то?» — ангельский лик выразил досаду. «Да ладно вам чепуху плести!» — вспылил хранитель. «Этак у вас и сам сон в самоубийцы попадет! Умри, душа моя!» «С филистимлянами. «С кем?» — ужаснулся пепельница. «С палестинцами!» — угрюмо пояснил ангел. Босс, все это время он неподвижно сидел в кресле, не зрячий, уставившись в пространство, очнулся и прерывисто вздохнул. Глаза его шевельнулись, ожили. «О чем мы вообще говорим?» — нервно бросил он. Обо мне, обиженно взвыл Сергей. Нет, мягко, но решительно прервал Евангел. О вас мы поговорим позже и не здесь. Вы же не маленький. Сами все должны понимать. Нейтрализовать конкурента мы не смогли. Положение у нас критическое. Можно сказать, все сорок человека под ударом. Так что идите домой и ждите меня там. «Возможно, скоро вы опять понадобитесь». «Ну, хоть деньги-то заплатите. Все-таки рисковал». «Заплатите ему», — процедил ангел. «Нет, но ну, с одной стороны, понять его, конечно, можно», — задумчиво говорил Гриша-анархист. Они вновь сидели под сенью огромного красного зонта с надписью «Кока-кола». Гриша по обыкновению пил пиво, разбогатевшие пепельницы — водку. Но ну, сам прикинь». 42 рыла. По отдельности их никак не сбережешь, это ясно. Будь ты хоть ангел, хоть кто, а в 42 местах одновременно не окажешься. Значит, что? Значит, надо сколотить из них группировку, чтобы каждый друг дружку подстраховывал. Вот в средние века, если читал, с схоласты любили спорить, сколько на свете ангелов. Сейчас с этим просто. Сколько группировок, столько и ангелов. У солнцевских свои хранители, у люберецких свои». «Весь преступный мир, почитай, крещеный!» «Да я понимаю!» — жалобно начал пепельница. «Ты погоди!» — остановил его Гриша. «Ты послушай! Тут как в шахматах! Мат ставят, пешки летят! Вот сунули тебя под колеса! Но тебя ж туда не просто так сунули, а чтобы подсечь того, кто сидел в шестисотом! То есть типичная комбинация жертва тобой спасали всех остальных!» «Но он ведь хранитель!» — беспомощно вымолвил Сергей. «Он же меня хранить обязан». «Значит, выходило, что так и так тебе пропадать», — утешил Гриша. «Если авторитет накроется, и шестерок тоже, сам понимаешь, мало кто уцелеет». «А вот права ты, конечно, качать начал зря. Другого хранителя тебе подавай, но он ведь обидчивый. Нарочно теперь подставлять будет. Как он сказал, скоро опять понадобишься». «Да, много хоть заплатили-то», — пеблиница всхлипнул. Плеснул себе еще водки и, ахнув ее залпом, утер слезу. Деньги деньгами, но приносить себя в жертву ради незнакомых сорока двух человек, с двумя из них он, правда, уже познакомился на свою голову. — А раскреститься теперь никак, — анархист нахмурился и в сильном сомнении поджал губы. — Да, пожалуй, что никак, — сказал он наконец. — Это со мной они, церемонится, а с тобой не станут, да и характер у тебя не тот. «Тебе же обязательно под крылышко кому-нибудь надо. Разве что крышу сменить. В смысле, веру другую принять». «Какую?» — жадно спросил Сергей. Хм. Гриша снова задумался. «А как, кстати, твоя фамилия?» «Пепельница». Анархист вскинул брови. «Родственник?» — с уважением осведомился он. «Однофамилец». Гриша озадаченно почесал хрусткую бородку. «Пепельница. Украина? Уняты?» Он на унсо? — решительно сказал он. «Тогда уж лучше прямо в католике». «Куришь?» «Курю». «Значит, и в старообрядцы не примут. А в синагогу пятым пунктом не вышел. Хотя... Капица, маца, пепельница. Может, ты проканаешь под Иудея». «Разве...» «Капица?» «Ну, раз академик», — анархист схмыкнул, оживился. «А знаешь, синагога — это выход. В крайнем случае переправят в Израиль». «Ну да, в Израиль», — Сергей пригорюнился. «Там же сейчас пальба эти... фалестимляне». «И потом, что толку? Если хранитель обидится, он меня и в Израиле достанет». «Вот там-то он тебя как раз и не достанет». «В Израиле, чтоб ты знал, пропаганда христианства преследуется законом». «Но тут, видишь, другие заморочки. Обрезание, то-се». все. — испуганно сказал Сергей. «Вот и я о том же». — мрачно молвил Гриша. «Пароход плывет набитрувимами!» Пересекающимся фальшивым от горя голосом напевал пепельница, не твердо ставя ноги на попрыгивающий вправо-влево тротуар. Брел, куда глаза глядят. Милиционеры при виде его рассеянно отворачивались. Даже их проницательный ум с негодованием отвергал мысль, что у этого пьянчушки может найтись при себе сумма, способная заинтересовать правоохранительные органы. «Пароход плывет!» «Что же делать-то?» «Делать-то что?» «И как это его угораздило взять да и брякнуть в глаза? Хочу, мол, другого хранителя!» «Откуда только отвага взялась?» «Всегда ведь был кроток, робок, ни начальству не перечил, ни супруги». Один только раз на самой заре перестройки нашел в себе силы проспать в знак протеста субботник, и то неудачно. До самого пробуждения таскал с Лениным бревно по Красной площади, проснулся в холодном поту, весь разбитый. «С Херувимами! Сергей вспомнил крестившего его моложавого папа. Темный цыганский взгляд, разбойничая борода, и помянул батюшку тихим матерным словом. Нашел, кому подсунуть. Тоже мне хранитель. Наезд не мог как следует организовать. Теперь вот по его милости вся группировка под ударом. Все сорок два человека. Капица, маца, пепельница. А что если в самом деле принять иудаизм? И в Израиле. Евреи своих в обиду не дадут. И денег у них навалом. Как-никак Россию продали. Да, но обрезание...» Более Сергей боялся сызмальства. «Пароход плывет...» Так, горестно перевирая кромольный мотивчик, он добрел до площади Согласия и Примирения, бывшая площадь Октябрьской революции. Место уникальное, его даже туристам показывали. Справа сияли купола православного храма, слева торчал шпиль костела, сзади и спереди располагались синагога и мечеть, в прошлом – Кожвен Диспансер и спортивное общество Трудовые резервы. Оба здания были в строительных лесах, и Сергей вечно забывал, который из них синагога, кажется, вон то, без каланчи. «Обрезание. Может, его сейчас как-нибудь обезболивают?» Пепельница представил себе шприц с новокаином и чуть не лишился чувств. «А вот у кого бы все-таки спросить, который из этих двух строек синагога?» Внимание Сергея привлекла группа смуглых, носатых мужчин. Пепельница призадумался, потом бесшабашно махнул рукой и, стараясь не пошатываться, двинулся прямиком к незнакомцам. «Братаны!» — решительно обратился он. А не знаете, где тут обрезания делают?» «Иди, да», — укоризненно сказал ему один из них. «Ты совсем пьяный?» «Нет. Ну, я же не бесплатно», — обиделся пепельницей, с гонором поволок из кармана шуршащую горсть купюр. Глаза незнакомца вспыхнули. «Дорогой!» — вскричал он, вновь обретя до речи. «Так бы и говорил, за такие деньги я тебя сам обрежу». Обрезание пепельницы сделали на дому. Самого обряда он на сей раз не запомнил вообще, не столько от боли, сколько от страха. Подпрыгнула температура, всю ночь прометался в бреду, мерещились ему раскинутые веером пальмовые кроны и филистимлянин, огромного роста, целящийся из рогатки. Очнулся лишь утром. По ветхим обоим порхали изумрудные блики. В перекосившемся кресле... Почему-то лежали два туго набитых мешка с черной трафаретной надписью «Сахар», а посреди комнатенки стоял смуглый, крылатый красавец кавказского типа. — Мусульман? — грозно и весело спросил он пепельницу. — Я! — Сергей обмер и в ужасе натянул простыню до глаз. — Свят, свят, свят! Неужели все-таки перепутал? Обрезался да не в ту веру! — Мусульман! — Приподняв простыню, удовлетворенно изрек крылатый красавец. «А я твой хранитель!» Он повернулся и ткнул лучезарным перстом в мешки с траурной надписью «Сахар». «А это... гексаген Стоило смыслу грозных слов проникнуть в сознание, как оно немедленно стало меркнуть. Последнее, что удалось услышать пепельницы, уплывая в небытие, разухабисто-ленивую гармонику — Да циничный тенорок, анархиста Гриша из распахнутой форточки. Пароход гребет винтами битыми, будем рыбу мы кормить вахабитами.